Часть четвертая. Окультная империя. Глава первая. Духовная рекогносцировка. В индусском мире авторитет духовного лица недосягаемо высок. С давних времен древнеиндийское определение «гуру» относится к брахману, который ответственен за духовное возмужание человека, который закладывает в его сознание нравственные понятия. В переводе с языка санскрита на русский язык гуру означает тяжелый, весомый, то есть авторитетный. В древнеиндийском обществе гуру был учителем в брахманских школах. Ученики обучались у него и одновременно были заняты в его хозяйстве, пасли коров, косили траву и делали другую тяжелую работу. Как у православных, послушание. Гуру полагается для трех высших варн – брахманов, кшатриев и вайшев, и воспринимается индусами как духовный учитель, наставник. «Титулом «свами»» на санскрите «хозяин, владыка» И по сегодняшний день удостаиваются те индусы, которые обладают безупречной нравственной репутацией как духовные и религиозные деятели. К такому же по значимости неформальному титулу принадлежит и Махатма, на санскрите буквально «Великая душа». Этим неформальным титулом отмечают в индусском мире харизматические фигуры, с которых обожествляющие их поклонники пытаются делать собственную жизнь. Такие же распространенные в индусской среде обозначения людей, как садху, то есть аскет, отшельник, святой, вратья, буквально послушный, верный, йогин, аскет, ситха, провидец, волшебник, маг. Лишь в малой степени очерчивают круг авторитетных в Индии лиц, многие из которых становятся еще при жизни легендой. Они бесстрашные и упорные в своей фанатической цели вырваться из круга обыденности, преодолевают, как не устают повторять их поклонники, с помощью ментальных упражнений физические законы природы и возвышаются своими духовными подвигами и сверхъестественными способностями над простыми смертными. Культ этих людей широко распространен в Индии с незапамятных времен, Существует он и в наши дни, давно преодолев географические границы. Махатмами, великими душами, называют в Индии всех крупных религиозных деятелей, которые воплощают собой доброту и сострадание к людям. Они отличаются глубокими знаниями фундаментальных основ жизни и безупречным нравственным поведением. В буддийском мире таких людей называют также «бодхисаттвами», Это те просветленные, кто остается в круговороте сансары до тех пор, пока не спасены все живые существа. Вероятнее всего, понятие «махатмы» возникло в Индии в средние века и было связано с движением Пхакти. Это реформаторское в индуизме движение признавало единство и реальность бога и природы – Оно провозглашало необходимость любить Бога всем сердцем и помыслами для того, чтобы спастись от горести жизни. Считало Бога одинаково милосердным ко всем людям из высших и низших каст. Уже одно это ставило под сомнение справедливость кастового разделения общества, и что было наиболее важным – Путь любви к Богу до известной степени устранял стоящего между верующим и Богом посредника, жреца Брахмана. Своей духовно-религиозной деятельностью, всей своей жизнью Махатма – образец святости, как ее понимают в Индии. В 20 веке Мухандас Карамчанд Ганди стал первым политическим лидером, получившим от индийского народа этот духовный титул. Блаватская была хорошо знакома с основами индусской жизни. Традиционная жизнь индуса строго регламентирована и укладывается в четыре последовательные ступени – ашрамы. Само же традиционное индусское общество разделено на четыре эндогамные социальные группы – варны. На санскрите – цвет, окраска. Это брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Каждая из этих групп разбита в свою очередь на многочисленные касты и подкасты. Принадлежность к варне определяется рождением и наследуется по отцовской линии. Следует иметь в виду, что члены каждой варны представляли определенные традиционные профессии. Так брахманы составляли жреческое сословие, кшатрии были воинами, вайшьи торговцами, ремесленниками и земледельцами – а к шудрам относились те, кто обслуживал более высокие варны. Понятно также, что каждый вид названной деятельности требовал разнообразной специализации. Отсюда и появилась необходимость деления варн на множество каст и подкаст. Через инициацию, повязывание священного шнура проходят мальчики из трех варн – брахманы, кшатрии и вайшьи. Затем ребенок из семьи Брахманов имеет возможность в восьмилетнем возрасте из отчего дома переселиться в дом своего наставника, гуру, для заучивания древних текстов и получения предписанных традиций, знаний. Впрочем, большинство родителей Брахманов предпочитают приглашать учителя на дом. Как предполагается, мальчик должен вести жизнь размеренную, наполненную умственным трудом. Он приобретает навыки медитации, изучает различные религиозно-философские школы, не прельщается мирскими радостями. Словом, весь погружен в учебу, постигая через изучение священных текстов и бесед с наставником основные правила нравственной жизни индуса. Первый этап жизни молодого человека продолжается лет 10-12, а затем наступает второй этап – более ответственный и не такой интеллектуально напряженный. Он женится и становится домохозяином, Грихастха. Теперь на его плечи ложатся заботы о семье. Он возлагает на себя отцовские обязанности по воспитанию детей, трудится, не покладая рук, чтобы в его доме появился достаток. Поставив детей на ноги, выдав замуж дочерей и женив сыновей, он, согласно традиции, уходит с женой, в лес. Там он очищается от скверны бытия, уходит от мирской суеты. Этот третий этап жизни известен как Вана Прастха. В лесу он и его жена приуготовляют себя к последнему четвертому этапу полному разрыву с миром приходящего. Он становится странствующим аскетом, саньясином, а жена, если она еще жива, возвращается к кому-то из детей или в поисках пропитания бродит от храма к храму. Чтобы объявить себя сансьянином, он совершает девять жертвоприношений предкам и самому себе, как уже умершему человеку. В последний раз он зажигает костер, проглатывает залу, вдыхает в себя дым избавляется от тех немногих вещей, которые его сопровождали в лесном затворничестве, наконец отбрасывает в сторону самое ценное, что находилось на нем с детских лет – священный шнур, демонстрируя этим жестом свой окончательный разрыв с привычной социальной средой. Потом он наголо выбривает голову, оставляя на ней только небольшую прядь волос, окунается с головой в воду, в реку, озеро или пруд, И, выйдя на сушу, делает несколько шагов, произнося три раза священную мантру, заклинание «Ом пхух саньястам майя» – «Мною сотворена саньяса». С этого момента он утрачивает все связи с миром. Трудно себе представить, чтобы большинство людей, принадлежавших к самой высшей варне, брахманам, неукоснительно следовали всем предписаниям, которые содержались в этом своеобразном кодексе брахманской чести, этом индуистском домострое. Очевидно, что в современном мире третий и четвертый этапы жизненного пути подавляющим большинством индусов не соблюдаются. Но не в этом дело. Важно другое – Существование идеала как такового, как высшей правды, и пусть на практике ему следуют немногие, но признают и духовно переживают абсолютно все. Вместе с тем индусская традиция не возбраняет в виде исключения перейти сразу от периода ученичества к стадии саньясина. Знала Блаватская и о четырех жизненных принципах индусов – тхарме, Артхе каме и мокше. Эти принципы непосредственно соотносятся с четырьмя жизненными этапами. Известный специалист по индуизму и его реформации, наш современник Ростислав Рыбаков, точно и доходчиво формулирует такое сложное понятие индуизма, как «дхарма». Дхарма человека – это нескончаемый перечень его обязанностей по отношению к предкам, к богам, к окружающим, ко всему живому и неживому. Дхарма – это не только порядок, но и качество жизни. Это правило нравственного поведения, возведенное в долг. Нравственность не рекомендуется, нравственность жесточайшим образом предписывается. Нарушение Дхармы есть преступление космическое. Готовясь к путешествию в Индию, в страну сохранившегося древнего знания, Елена Петровна задумывалась также и над важными для любого индуса вопросами. Что такое земная жизнь? Насколько она реальна или иллюзорна? И что такое смерть? Идея реинкарнации метампсихоза была ей знакома из прочитанных книг о философских представлениях древних греков – У индусов многократное, эволюционное, от низшего к высшему, перевоплощение души в различные телесные оболочки происходит через смерть отдельного живого существа. Это многократно повторяющаяся трагедия, бесконечно длительный процесс. В этом смысле смерть не единична. Двигаясь вверх, душа очеловечивается – и взрослеет, и уже в человеческой ипостасе через сугубо нравственное существование и через правильное следование религиозным обычаям постигает свою истинную сущность. Просветленной душе открывается мир чистого бытия, сознания и радости, сад, чит, ананда, и она освобождается от перерождения». Артха и Кама представляют основные принципы традиционного индусского жизнеустройства и связаны с двумя первыми этапами жизни. Как правильно в нравственном смысле получать жизненные блага, Артха? И до какой степени возможно наслаждаться красотой жизни, получая удовольствие, Кама – чтобы опять не скатиться на несколько ступенек вниз по лестнице перерождения души. В конце концов, человеку, именно человеку, а не какому-то другому живому существу, удается достичь глубинного уровня сознания, и только тогда перед ним открывается возможность освободиться от пут времени и пространства и обрести полную всеобъемлющую свободу. Мокша, мукти – соединившись со своим первоисточником – мировой душой. Не зная Блаватская этих основ индуизма, не смогла бы она тогда написать свои замечательные книги из пещеры Дебрии Индостана и загадочные племена на Голубых горах. Остальные ее работы, за исключением рассказов, объединенных в цикл «Заколдованная жизнь», относятся к произведениям философско-поэтическим. Идеи в них содержащиеся не выстроены в систему. Елена Петровна демонстративно сталкивает полемичные по отношению друг к другу традиции арийских и авраамических религий. Не так ли поступал в своих сочинениях и проповедях с вами Даянанда Сарасвати? Они в этом оказались схожи, несмотря на различия во взглядах, характере и в благородных замыслах изменить людей к лучшему. Ей было даже значительно сложнее действовать, поскольку она вела двойное существование. С одной стороны, ей приходилось мельчить и изворачиваться, и схитряться в бесконечных уловках по поиску и привлечению для своей деятельности, как сейчас сказали бы, спонсоров. С другой стороны, она должна была постоянно находиться в образе пророка, благородной дамы низдешней стороны, допущенный полубожественными существами к познанию великих тайн мироздания. И вот и приходилось Елене Петровне Блаватской ходить колесом перед жаждущими зрелищ зрителями. Впрочем, на этот раз не в прямом, как она это делала в каирском цирке, а в переносном смысле. Ведь она не была, как с вами, Даянандас Расвати, живущим на подаянии с санньясином.